Глава двадцать девятая. «Анна, ты выйдешь за меня?» «Что ты задумал?» — с волнением в голосе спросила, наблюдай, как Керем готовится к чему-то. Его глаза бегали стороны в сторону, а грудь чаще поднималась из-за участившегося дыхания. «Анна», — медленно начал он, «я осознал, что мне всю жизнь не хватало только одного человека». Я так долго искал его и, наконец-то, нашел. «И кто же это?» — тихо спросила я, хотя уже знала, что услышу свое имя. «Ты знаешь и чувствуешь, что речь пойдет о тебе. Я бы не решился на тот сумасшедший поступок, не зародить во мне пламя огромной и несекаемой любви к тебе. Хочешь сказать, что выкрасть меня было твоим не спонтанным решением?» — удивилась я. Я переживал внутри себя маленькую войну, в которой ты победила. Ты увлекла меня собой полностью. Я оказался в твоем подчинении. «Постой, постой!» — притормозила его я. «Скажи мне, почему ты выкрал именно меня? Ты давно следил за мной и планировал это?» «О, какое безумие! Он следил за мной и работал над планом похищения, пусть явно сейчас, не подтверждая этого!» И как долго я находилась под наблюдением этих жгучих глаз? Я невольно испугалась, так как даже не допускала этих мыслей. «Анна, я случайно увидел тебя в том отеле. Ты занималась своими делами и не заметила меня. Но та стрела, которая при первом взгляде на тебя пронзила меня, засела глубоко. Продолжай, что ты сделал дальше? А ты знаешь». По самой воле судьбы ты оказалась в моем номере и затмила мой разум. Я не верил, что творил, но не жалею об этом. Ты со мной, это самое главное. Да, но ты не думал о том, что можешь мне предоставить неудобство Что кто-то может потерять меня и волноваться? Об этом ты думал? Во мне поднялась волна негодования. Вся нежность и красота, которые был пропитан сегодняшний день, в один миг исчезли. Ко мне вновь вернулся разум, который твердил мне о дикости, которую тогда совершил Керем. Он украл меня. Анна, прошу тебя, давай не будем сейчас об этом. Такой прекрасный момент я хочу сказать тебе кое-что очень важное. Я не знаю, хочу ли это слышать. Я вдруг очнулась ото сна. В глубине души «Ты хочешь этого, я знаю», — настаивал Керем, обращая мое лицо к себе, но я всячески отводила его в сторону. Я уже запуталась в своих желаниях. «Если ты помнишь, Анна, то я раскаялся перед тобой и отпустил тебя. Ты сама пришла ко мне, переполняемая чувствами. Что же изменилось сейчас?» Он был прав. «У меня была возможность вернуться на родину». Я говорю об иной составляющей, о том, что влекло тобой, когда ты усыпил меня и тайно перевез Турцию. Неужели за этим милым и добрым керемом, которого я узнала, скрывается опасный человек?» Шейх удивленно вытаращил глаза и, дернув за поводье, остановил лошадь, замирая в одном положении. «Разве за то время, что ты проживаешь со мной под одной крышей, Ты чувствовала на себе силу с моей стороны? А то, что ты подписываешь под статус опасного человека, было помутнение от любви к тебе. Я не мог тебя отпустить. Как бы это помутнение не повторилось вновь, мне есть чего опасаться, коварно прищурив глаза, проговорила, двигаясь вперед. Вдохнув свежий воздух, я хотела бы, чтобы этот разговор прекратился, и мы вновь вернулись в нашу сказку но механизм был запущен. «Анна, я тебя не понимаю. Если у тебя столько сомнений по поводу меня, то почему ты осталась, когда была возможность уехать домой?» Я замолчала. «Кто вообще диктует мне слова? Откуда они вдруг пошли? Ведь остаться с Керемом было мое решение!» «Давай начнем все с чистого листа». Вдруг нежно заговорил Керем и, прибавив шаг, настиг меня. Затачив свои объятия, он ласково провел по моим волосам, успокаивая. «Давай, отпустим все и просто попробуем быть счастливыми. Я знаю, что ты тоже этого желаешь». «Я не знаю, вероятно, да, стоит попробовать. Мне было хорошо с тобой. Но ну, в какой-то миг вдруг все накатилось, что я не смогла сдержать себя. Оправдывалась я. Керем ласково улыбнулся, отпуская по воде. Лошадь покорно остановилась, пожевывая свежую зелень. «Анна, я правда хочу быть только с тобой». После этих слов Керем неожиданно спустился на одно колено. Вдруг у него в руке появилась из ниоткуда белоснежная коробочка в виде сердца. «Открой», — попросил он. Дрожащими руками я покорно приподняла крышку и застыла в изумлении. На меня смотрело изумительной красоты кольцо с большим бриллиантом в форме сердца. «Дорогая Анна, ты примешь мое сердце, ты станешь моей женой». Я, завороженная, застыла над Керемом, потеряв дар речи. «Но разве это возможно? Ведь я уже замужем», не понимая действия Керема, спросила. «Нет, дорогая, ты свободна. Я освободил тебя от этого тирана, который так сильно ранил тебя. Вот посмотри. Это копия оригинала дома. Я не стал бы так мять столь важный документ». После этих слов Керем вынул свободной рукой из нагрудного кармана сложенную несколько раз лист бумаги. Взяв его, я ознакомилась с его содержимым. «Свидетельство о расторжении брака». «Ты снова все купил?» — медленно проговорила, пробегая глазами по документу. «Я помог тебе освободиться от этих оков. Дмитрий был для тебя неподходящей парой. Когда он растоптал твой мир, я пришел к тебе, чтобы мы оба создали новый». Совсем растерянная и непонимающая, я перебегала взглядом с кольца на документ, а в воздухе по-прежнему висел вопрос, оставшийся без ответа. «Анна, ты выйдешь за меня?»